«Наконец, судно нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкшей, взиравшей по неволе, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в архипелаге, решился или нас спасти, спасаясь сам, или погибнуть всем благом намерении, ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он вышед из судна и, перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем им сердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя в воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась, мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь по опочасту и садясь на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сюе побудило одного из его товарищей ему преследовать – да бы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающе в достижении берега или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились во след то затем, то с другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец, последний из сих подражателей Моисея – В прохождении без чуда морские пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду. Сокровенные досели внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода, между тем, в судне умножался. И труд наш, возрастая в отливании он и, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкий я души и, чувствовавший долго, может быть, тягость удручительная неволи, рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, воспоминая дом свой, детей и жену, сидел Яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались его трудами.